Точно так же, не останавливаясь, он прошел через пятачок под склоном горы, заваленный полуразложившимися трупами псевдособак. Воняло просто ужасно, и лишь шлем немного приглушал тяжелый запах мертвечины. До конца северного рукава, спрятанного в кустах катамарана, оставалось совсем немного, когда из-за деревьев в бесконечной досаде штыка выбежали четыре псевдособаки и помчались к нему.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 «Хороший был солдат!» – буркнул штык. Он как раз обнаружил в катамаране куртки сухари и несказанно обрадовался этой находке. Собаки торжествующе выли, человек с отчаянием заорал и тут же затих. Вскоре лохматые темно-коричневые твари с пятнами рыжих подпален на боках и окровавленными мордами появились на берегу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 А остальные с нами. Слышите, что там творится? Либо твари атакуют, либо он пытается прорваться наружу». Через минуту квад долго и часть воинсталов скрылась из вида. Стерх и трое его подчиненных принялись планомерно обшаривать окрестности. Штык понял, что пора снова убираться подальше в лес, пока они не закончат. Но лишь привстал с баллона, как один из Вайнсталов повернулся и медленно двинулся к его убежищу. Он явно ничего подозрительного не видел, просто решил осмотреть пышный куст. Штек положил руку на рукоять ножа и замер, боясь лишний раз даже вздохнуть. Воинстал медленно приближался. Словно чувствуя что-то, он нервно озирался и внимательно оглядывался на каждый листик, но ничего пока не видел.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 Единственный способ победить превосходящего противника заключался в неожиданных поступках. Сделав по лесу небольшой крюк, Штык побежал по уже разведанному маршруту в ту сторону, где со вчерашнего дня разлагались трупы псевдособак. Прятавшись за камнем, он устроил обычную засаду, рассчитывая, что этого от него ждут меньше всего. Так и вышло. Два инсталла видели, где он повернул